Под этой кожей таились в глубине узлы и завитки, знакомый и родной рисунок. На коже, впрочем, есть и шрамы. Вот бурый полукруг. Дороти поставила горячую кастрюлю и, рассердившись на себя, тут же подхватила. Вон изогнутый черный рубец. Только Гарриет не помнит, откуда он взялся. Если смотреть на стол под определенным углом, Видны мелкие ямочки и выбоины, где опускали подставки, защищающие драгоценную поверхность от жара блюд. Склонившись вперед, Гарриет увидела свое отражение, тусклое, но и этого было достаточно, чтобы она отпрянула назад, не желая его видеть. Она выглядела, как и Дэвид, старый. Никто не скажет, что ей всего сорок пять. И это не было обычное старение с сединой и увяданием кожи. Из нее вымывалось какое-то невидимое вещество, иссекала какая-то составляющая, которая у всех существует сама собой, вроде жирового слоя, только нематериальная. Откинувшись, чтобы не видеть своего размытого отражения, Гарриет представляла, как во время «Она» стол накрывали для праздников и удовольствий, для семейной жизни. Гарриет воскрешала сцены двадцати, пятнадцати, двенадцати, десятилетней давности, хронику обедов Ловотов, сначала они с Дэвидом, смелые, невинные. С ними его родители, Дороти, сестры. Вот появляются малыши, подрастают, новые малыши. Двадцать, тридцать человек собиралось вокруг этой блестящей поверхности, отражаясь в ней. На концах подставляли другие столы, расширяли стол досками, установленными на козлах. Она видит... Расширенный и удлиненный стол и лица, стеснившиеся вокруг, только улыбающиеся лица. Ведь в их мечте не было места раздором и укором. И малыши, дети. Гарриет слышит смех маленьких, их голоса. И тут светлая гладь стола как будто темнеет. И появляется Бен чужак разрушитель гарри осторожно боясь разбудить в нем чувство которое точно за ним знала повернула голову и увидела его там на стуле он сидел в стороне от остальных всегда в стороне и как обычно его глаза бродили по лицам других наблюдая холодные глаза Они всегда казались такими гарриет, но что они видели? Внимательные? Можно поверить, что он размышляет, извлекает сведения из того, что видит, сортирует их, но по каким внутренним схемам не гарриет, никто либо другой никогда не могли бы догадаться. Рядом с зелеными, неоформленными юнцами он был зрелым существом,